«Дэви, ты меня в могилу сведешь, ты и твоя пшеница на красной земле!» «Дружище, разве ты не знаешь, что за муку много не выручишь?» Он снова рассмеялся снисходительно. «Кстати, раз уж мы заговорили об этом, вот что. Я хочу завести племенного быка, собираясь купить гордость Уинтона в четверг в Ливенфорде. Трехлетку ангустская порода, может, слышал? Лучший бык во всем Уинтоне». «Того самого быка?» В ужасе воскликнул Дэви. «Он же стоит целое состояние!» «Сколько бы ни стоил, я его куплю!» Расправив грудь, Роб продолжил шагать, сбивая палкой бутоны боярышника с живой изгороди. Дэви молча шел рядом с ним. Они прошли мимо лесопилки Гэмела, где желтый штабель древесины изъел разверстые раной в нежной зелени Милбернского леса и вошли в приземистое серое здание школы за небольшим палисадником с унылой желтой фиолью. Джанет Блэр в гостиной отложила вязание и встала с кресла из конского волоса, поставленного под углом у окна. Ее личного кресла, из которого она могла обозревать всю улицу. То была высокая угловатая женщина с поджатыми губами, стянутыми в узел волосами и поразительно прямой для шестидесяти двух лет спиной. Она с аскетичным достоинством носила белый кружевной чепец. В ее манере держаться в проницательном взгляде сквозила гордость. Сыновья немедленно склонились перед ней. «Ходи, Робин!» — произнесла она твердо, но неожиданно сухо. «Твой чай как раз настоялся. Садись. Рада тебя видеть, сынок». Затем она бросила через плечо. «Дэвид, чайник на конфорке принеси. Через минуту она уже разливала чай весьма официально. Хочу Робина она то и дело повторяла что-то вроде «Вот твои любимые лепешки!» «И теперь в Гридландинге вряд ли подают такое варенье!» Пока он, наконец, не улыбнулся довольный. «Мама, мама, я уже почти жалею, что женился!» Она вскинула брови, но на ее губах мелькнула подщенная улыбка, а взгляд обращенных на сына глаз потеплел. «Люблю смотреть, как мужчина ест», — небрежно произнесла она. «Твой отец знал толк в хорошей еде». скользнула взглядом по старшему сыну. «А Дэви есть не больше, чем больной воробушек». «Ну, мама, у меня прекрасный аппетит», — возразил Дэви. Джанет поджала губы. «Возможно», — задумчиво протянула она. «Но как бы ты его не лишился, услышав новость». Сыновья с удивлением посмотрели на нее. «Какую новость?» мама — мама? спросил Дэви. Повисла тишина, которую нарушали лишь часы ходики. Затем Джанет ответила с мрачным нажимом. «Новость, которая не принесет этой деревне ничего хорошего, если я хоть что-то понимаю». Пастор узнал об этом от совета, получил письмо из Эдинбурга. «А я от Фэми Скуллер полчаса спустя. Она пришла из дома пастора специально, чтобы рассказать мне. Хорошая она женщина, несмотря на все свои недостатки. И хорошая подруга. Роб нетерпеливо поерзал. «Продолжай, мама, продолжай, раскрой нам свой секрет». «Это не мой секрет. Уверена, что вся деревня будет в курсе еще до темноты». Она снова драматически замолчала, словно смакуя неприятное известие. «Новая школьная помощница. Новая помощница Дэви. Ее зовут Джесс Лауден». «Джесс Лауден», — озадаченно повторил Дэви, — «но я не... Я никогда о ней не слышал». Мать нахмурилась. «Так я тебе расскажу. Это Джесс Лауден, дочь Маргарет Лауден, сбежавшая из нашей деревни лет двадцать назад. Она сбежала из Гаршейка, потому что никак не могла уняться» потому что не могла смотреть в глаза честным женщинам. Нашла себе какую-то работу в Овертон-хаусе и понесла распутница. Теперь ты понимаешь, Маргарет Лауден никогда не была замужем, а это это твоя новая помощница, ее дочь. Роб протяжно присвистнул, затем беспечно произнес. Это был сто лет назад, мама. Девчонка ни в чем не виновата. Джанет передернула от отвращения. «Яблочко от яблоньки недалеко падает». Роб громко зевнул и потянулся. Только он мог позволить себе такое в присутствии Джанет Блэр. Затем он игриво посмотрел на брата. «И все же, глядя оба, малыш Дэви...» Роб тихонько пропел, поддразнивая. «Растет камыш среди реки, он зелен прямо тонок. Я в жизни лучшие деньки...» провел среди девчонок. Дэви мучительно покраснел и посмотрел брату прямо в глаза. «Тебе бы все шутить, Роб», тихо произнес он. Роб бегло покосился на Дэви, шумом поднялся и подошел к окну. Через несколько минут он внезапно воскликнул. «Вот тебе на Двуколка приехала!» «Элли с Гибби Гейлфиланом в двуколке! Вот так сюрприз! Она не говорила, что собирается приехать!» Он с раздражением развернулся к двери. Дэви отошел от стола к камину. Раздался скрип колес, шаги на улице. И затем появилась Эли. Она стояла в проеме двери и улыбалась. «Ты забыл яйца, Роб», — сообщила она, прежде чем он успел открыть рот. «Помнится, ты обещал по четыре дюжины сегодня вечером?» «Да, точно, четыре дюжины. Вот я и подумала, что завезу корзинку в лавку», «Загляну сюда, повидать с матушкой, и подброшу тебя домой!» Роб сердито щелкнул языком. «Вечень ты, как снег на голову!» — недовольно проворчал он. «Роб, не просто было по пути!» «Черт возьми, женщина! Если честно, я пока не собирался домой. Мы с Геммелом и парнями хотели посидеть у Ланг!» Первой возмутилась Джанет Блэр. «Не стоит тебе пить у Либи Ланг!» — решительно сказала она и тем более не стоит водиться с Геммелом. Дрянь, человек, и намного старше тебя. Дурная компания до добра не доведет. Она встала. «Пойдем на кухню, у меня есть несколько пустых мешков. Отвезешь обратно на ферму». Роб хотел было что-то сказать, но промолчал. Он мрачно сунул руки в карманы, следом за матерью вышел из комнаты. Дверь за ними захлопнулась. Дэви и Элли неожиданно остались одни, что застало Дэви врасплох. Он собирался ускользнуть в сад, чтобы хоть как-то уберечься от боли, столь привычной от боли, которой он страшился. Он выпрямил спину, лицо его горело от огня камина, и впервые он прямо посмотрел на нее. Серый плащ, темная юбка, шерстяные чулки, маленькие крепкие ботиночки. Как же она преображала самую простую одежду? Элли была милой, тихой девушкой и при этом работала редкость тяжело и усердно. Он знал, что на ферме пришлось бы нелегко без ее твердой руки. В повисшей тишине Дэви смущался все больше и больше. Он не мог придумать даже самую простую фразу. В ее присутствии он становился еще более неловким и неуклюжим, сознавая свою немощь, бесполезность и слабость. Когда она заговорила, он нервно вскинул голову.